Глава 20 О богах и шаманах. Я вернулась в Шавасаки, и жизнь потекла своим чередом. Осень стремилась в объятия зимы. На улицах все еще ярко пестрели красные и желтые краски, но уже чувствовалось дыхание первых морозов. Теперь раннее утро было значительно темнее, чем раньше. Солнце вставало позже, но я люблю это время года. Просто сидишь за столом с чашкой горячего кофе и смотришь во тьму. Утренняя тьма совсем не такая, как ночная. В ней есть своё очарование. «Марч, хватит разыгрывать томную деву у окна!» — ультимативно заявил Изя, запрыгнув мне на колени. Я погладила его по спине, наслаждаясь шелковистой шорсткой «Вот умеешь ты испортить момент!» — притворно вздохнула. «По-моему, моменты портишь ты сама!» — заметил он. «Кто упорно не ходит в храм Кагенаками?» «А как ты себе это видишь? О, великий бог, я пришла, чтобы ты лишил меня всего того, что девушка бережет для милого? В данном случае это он лишится всего!» Я легонько хлопнула его по ушам, чтобы не наговаривал на приличную женщину. «Ну чего? Чего я могу лишить бога тени? Ну, храма могу и подаяний людских, а так-то?» За дверью раздался тихий шорох. «О, газета!» Оживился Изя и, спрыгнув на пол, деловито потрусил в коридор. «Только не наставь дырок в самых интересных местах!» – крикнула я. Разумеется, мне никто не ответил. Мысли в голове бродили самые разные. Действительно, хотелось увидеть Кагенаками, выяснить то, что осталось невыясненным. И в то же время я четко знала, бегать за мужчиной, пусть он даже бог, я не буду. На краю сознания было беспокойство о рыжем шамане. Пусть мы виделись всего ничего, но он спас мне жизнь, да и его сладкая шитара не выходила из головы. Зайки Хито не беспокоилась, он мальчик взрослый и более удачливый, поэтому уж как-то разберется в ситуации. А если нет, приеду и лично настучу по голове. Типичный образец благородного самурая, который делает все правильно, но не становится от этого счастливее. Хотя чего говорить, Аки Хито меня тоже спас. Поэтому, если понадобится, я не буду долго размышлять, как ему помочь. «Смотри, тот всякая фифут!» — выдал Изя, заходя в комнату с газетой в зубах. «Что?» — оторопела я. «Тьфу, смотри, всякое пишут!» — повторил он и ткнул лапой в первую страницу. «Узнаёшь эту рожу?» — я перевела взгляд на крупное фото и присвистнула. «Да это же дрожайшие свёкры!» — заголовок гласил. «Юдит и Давид Ноах из рода запретных артефакторов, арестованы за покушение на императора Джапоны. А утро становится приятным». Я отхлебнула кофе и посмотрела заметку. «Кажется, немного выпало из жизни, а тут уже суд прошёл и даже вынесен пожизненный приговор. Надо же, какая прелесть!» «Интересно, а где же вести про брата императора?» – задумчиво произнесла, перелистывая газету. «Возможно, просто не дают слова прессе», – предположил Изя. Я постучала ногтями по крышке стола. «Все может быть. Вполне вероятно, что императорская семья не считает нужным ставить весь мир в известность, что среди них завелась тварь, готовая воткнуть нож в спину». «Что ж», – я сложила газету. «Исаак, имею радость вам сообщить, что теперь ничто не мешает нам взять билеты в прекрасный уголок горной части Джапоны и побаловать себя горячими источниками. «Фу, вода!» — фыркнул он и принялся лизать лапу. «Так и быть, Марджи, только ради тебя!» Я рассмеялась. «У меня самый лучший кот! Однозначно!» День продолжил радовать то зайти в банк, как служащий с улыбкой сообщил о поступлении на мой счет значительной суммы. Поначалу я не разобралась, что это. Наследство от алона надо было еще ждать несколько месяцев, документально в права я вступила, но так быстро все не происходит. А тут отправитель оформил это как подарок ко дню рождения. Сказал служащий, демонстрируя мне ячейку со слитками золота. Настоящими, между прочим, слитками. Некоторое время я стояла, не в силах понять Откуда свалилось такое счастье? Но потом мне протянули конверт из плотной красной бумаги с золотистыми иероглифами. «Это тоже вам!» Приподняв брови, я взяла конверт и задумчиво посмотрела на него, потом быстро вскрыла. Там было написано всего несколько строк. «Надеюсь, подарок тебе понравился. На совете богов оказалось нелегко выбить пожизненное для этих двоих, но я был настойчив». «И да, маленькие жёлтенькие сувениры, надеюсь, тебя порадовали. Как насчёт свидания сегодня вечером? Приду в шесть, не прощаюсь». Я хмыкнула. «Вот же ж нахал!» Потом покосилась на сейф с золотом. «Ну, в общем-то, имеет право. На данный момент ни один ухажёр не одаривал меня средствами, на которые можно отгрохать храм имени себя любимой, да ещё и останется на миленькую маленькую квартирку на южном побережье Джапоны». Надпись обратилась в фиолетовую сверкающую пыль и тут же растворилась в воздухе. Что ж, Кагенаками определённо знает, как можно расположить к себе женщину. Выйдя из банка, я поправила шарф и прикинула, куда можно направиться, чтобы отметить это замечательное событие. Пожалуй, есть одно чудное местечко. «Марджори, дорогая моя, вы удивительно настойчивы!» Господин Розенцвайк смотрел на меня поверх очков, показывая, что, когда ему нужно, его зрение ни капельки не нуждается в увеличительных линзах. Я оперлась грудью на витрину, позволяя ему остановить взор на моем декольте. Шарф благоразумно отодвинула, стоило только войти в магазинчик. «Господин Розенцвайк, я предлагаю лучшую цену и даже готова сводить вас на обед в ночную закусочную». Она на то и ночная, что днем не работает. Поверьте, ради нас с вами заработает. Он рассмеялся. Милая моя, вы определенно получили дар убеждения от самого неба. Хорошо, я продам вам колье и серьги в виде огненных птиц, как и обсуждали, по той же цене. Я чуть не захлопала в ладоши, как девчонка. В жизни могут быть разные ситуации, Но произведение ювелирного гения Розенцвайга — это нечто, чего не описать словами. Тихонько звякнул колокольчик у дверей, и в магазинчик вошел мужчина в теплом джапонском кимоно. «О, Масуми!» — улыбнулся Розенцвайг. «Мы как раз говорим о тебе. Марджори очень хотела тебя видеть». «Меня?» — уточнил господин Исудзу, удивленно глянув на меня. «Надеюсь, вас не ввели в заблуждение?» Розенцвайк оскорбленно фыркнул, напоминая моего Изю. «Нет, чистая правда!» – рассмеялась я. «Видите ли, я задолжала нашему уважаемому ювелиру обед в ночной закусочной, поэтому уже собиралась идти к вам и слезно просить открыть заведение». Господин Исудзу приподнял брови, не ожидая такого поворота, однако потом улыбнулся и кивнул. «Что ж, почему бы и не открыть ради старых добрых друзей?» В ночной закусочной, пусть и распахнувшей свои двери днём только для нас, было, как всегда, уютно. Я с трудом держала себя в руках, стараясь не думать о восхитительных запахах, доносившихся с кухни. Так уж вышло, что планировка помещения позволяла частично видеть, как готовит хозяин, и сходить с ума от предвкушения. «К зиме поеду на север префектуры Йодзу!» – тем временем болтал господин Розенцвайк. Погреюсь в местных онсенах. Все же прекрасный народ эти джапонцы. Они мудро построили тьму отельчиков в сказочно красивых местах. Там столько горячей воды, что можно обратиться русалкой и жить, не зная бед. Слышишь, Масуми, я тут твоих хвалю. Могу в свою очередь сказать, что тленовивцы ни в чем не уступают, ни в смекалке, ни в трудолюбии». — раздался смешок господина Исудзо, показавшегося с подносом в руках. «Одно ваше бессмертное море, чего стоит? Там может плавать даже тот, кто никогда этого не умел». И «Это все из-за соли», — кивнул Розенцвайк, беря деревянные хаси и передавая мне. «Тем больше я люблю оба наших народа, которые к вершине своего развития пришли именно здесь, в Шавасаке». Я рассмеялась. «Старый плут, вот к чему вел!» В свою очередь подхватила салфетки и положила так, чтобы можно было пользоваться двоим. Нет, троим. Господин Исудзу достал третью пиалу, и стало ясно, что он намерен разделить трапезу с нами. «А слышали сплетню?» – вдруг произнес он. Одна из джапонских придворных красавиц крутила роман со старшим братом императора, а сама тем временем пыталась совратить его племянник от «Надо же хмыкнул господин Исудзо, подхватывая палочками лапшу. «Чего только не бывает!» «Почему у меня ощущение, что это для него совсем не новость? Или просто воображение расшалилось?» «Не то слово!» – кивнул Розенцвайк. «Правда, разобраться уже не удастся. Говорят, она исчезла, скорее всего, умчалась к родне в Чайнань». «А старший брат императора?» – уточнила я. Все же судьба оттока была тайной, покрытой мраком и пусть меня совершенно не заботило, что будет с братом императора, но не хотелось бы его встретить снова. «Его не видели уже несколько дней», – пожал плечами Розенцвайк. «Император солнце умело прячет неприятности в своей семье», – невозмутимо сказал Исудзо, взяв маринованный имбирь. «Думаю, мы о нем больше никогда ничего не узнаем». Я отпила холодного домашнего лимонада и молча согласилась с ним. Не приведи Кагенаками, чтобы встреча с атока повторилась. Кстати, Кагенаками. Дело шло к шести. Настроение успело смениться от «буду выглядеть самой прекрасной женщиной на свете» до «вообще не буду одеваться, чего он тут не видел». Изя молча наблюдал за мной и даже никак не комментировал. Только вздохнул, когда я отказала госпоже Батшалом в посиделках за рюмочкой наливки и господину Куригавы в вечеринке с Йокаями. «Может быть, ну это свидание, а?» Наконец спросил он, глядя, как я надела красное платье с чёрной вышивкой. «Просто оно в цветах и моего рода, и шихатори, и отлично подходит к купленным сегодня серёжкам, самое то. Хватит, а то Кагенаками от красоты потеряет сознание. А что делать с бессознательным богом, понятия не имею». «Предлагаешь сбежать в окно?» – поинтересовалась я. Изя закатил глаза, мол, юморок у тебя ещё тот. «Ладно, потом расслабимся. Подберём отель на этих твоих источниках. Я уже согласен на них». Последнее показывало, насколько Изя переборол себя, чтобы порадовать хозяйку. Конечно, там наверняка был какой-то умысел, о котором я пока не догадывалась, но потом узнаю. Кагенаками явился вовремя, проявив потрясающую пунктуальность. Едва я открыла дверь, как меня взяли за руку и прижали к себе. «Эй!» – начала была я, но губы обожгло поцелуем, от которого голова пошла кругом. Пол под ногами и стены растаяли. Мы снова оказались во тьме, по которой рассыпали бриллианты звезд. Когда воздух кончился, мне с трудом удалось сообразить, что происходит. Кагинаками внешне отдалённо напоминал Кентара Дайгу. Кажется, теперь это его настоящее обличие. Не менее красивое, кстати. Что за манера здороваться? выдохнула я. Тебе не понравилось? невинно уточнил он. Ну, я задумалась. Ладно, это было неплохо. Неплохо? оскорбление в голосе буквально зазвенело храмовыми колокольчиками. Ты говоришь неплохо, женщина. «Чтобы было хорошо, нужны не только поцелуи». И пусть его рука на моей талии не давала думать спокойно, все же близость Бога и такого красивого мужчины будоражила, мозги я не растеряла. «Да, я бы хотела получить ответы на некоторые вопросы». «На какие же?» – приподнял он четко очерченную бровь «Например, не грозит ли мне новая встреча с Атока или на Ахами?» Кагенаками ухмыльнулся что мне в тебе нравится так это способность трезво мыслить даже в моменты когда это практически невозможно я промолчала пытаясь понять похвалил или оскорбил однако всем видом показала что не намерена отступать пока не услышу нужное не грозит спокойно произнес он чуть прищурив черные как ночь глаза но ахе до конца своей жизни теперь не выйдут на свет божий а а тока император солнца знает каждый уголок в своей стране поэтому на следующий же день после раскрытия убежища от Тока и Кейко был подписан указ о заточении обоих в очень далекий горный монастырь, из которого нельзя выбраться без армии. «Все настолько страшно?» – поразилась я. «Монастырь вырублен в скале, туда могут пробраться только заклинатели и те, у кого есть особая метка императора. Тогда демоны не тронут их». «Умно!» – пробормотала я, чувствуя, как его губы снова практически касаются моих. Так, разум, стоять! Но это еще не все. Почему это я узнаю от Кагаяку, что являюсь женщиной-покровителя теней? Потому что братцу ничего нельзя доверить, проворчал Кагенаками, фыркнув. Марджори Шитара из рода черных некромантов, познавшая перерождение, достигшая уровня мастера Шихатори. Согласна ли ты стать женщиной бога? Я чуть не поперхнулась. Ничего себе предложение! Но потом хмыкнула. Что ж, зависит все от того, как Бог будет себя вести. Спешить с браком уж точно нет смысла. он после прошлого еще не пришла в себя. Поэтому пусть все идет своим чередом. Что ж, задумался кагиноками Согласен, это разумно. И вдруг резко подхватил меня на руки. Я вскрикнула от неожиданности и обхватила его за шею. «Что ты творишь?» «Начинаю себя вести хорошо?» Невинно улыбнулся он, обжигая мою шею дыханием. «Тебе понравится, дорогая, обещаю». Спустя полтора месяца, канун зимнего праздника. «Эй, как вы тут?» Раздался голос Джиана, и входная дверь распахнулась. Первым в дом влетел снежный тигр и кинулся на меня, тут же повалив на пол. «Ай, Дайхо, прекрати!» Рассмеялся я, пытаясь сдвинуть с себя немаленькую тушу, однако Дайхо было целиком и полностью плевать. Он терся об меня, зычно мурлыкал, норовил облизать и потоптаться здоровенными лапищами. Еще подросток, а вымахал «Ого-го!» бао и всё же признала заслуги шамана перед родом и подарила ему тигрёнка, спасённого во время Бурана. «Дайху, оставь мне немного!» – хмыкнул Джиан. Тот только коротко рыкнул и ткнулся мокрым носом мне в щёку. «Я тоже рад тебя видеть, парень!» – заверил я его и почесал между ушами. Тигр ещё раз боднул меня головой, но потом сообразил, что если лечь на человека, тот может немного поломаться. А это нехорошо. Со вздохом Дайха поднялся и отошёл в сторону, про себя явно сетуя на хрупкость человеческую. Джен смотрел на меня с улыбкой. Он уже откинул меховой капюшон, и рыжие волосы словно горели огнём. В янтарных глазах плясали смешинки, щёки раскраснелись после мороза. Он протянул мне руку. Я тут же ухватился, поднимаясь. «Вот уж не думал, что ты упадёшь прямо к моим ногам, едва я войду в дом!» – отшутился он. «А ты почаще пускай впереди Дайха», – посоветовал я, чувствуя, что уголки губ подрагивают в улыбке. Он оправился после встречи со снежным демоном. Теперь это Датцуков красивый и бодрый молодой человек, совсем не напоминающий того бледного призрака, который сутками лежал в постели, кажется, потеряв всякий интерес к жизни. Пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуть его прежнего. И тут не было даже сомнений, стоит это делать или нет. Стоит. Несколько лет назад он поступил так же, понимая, что может потерять дружбу ради моей жизни. А джена пахло морозом, горьковатым дурманом трав и мёдом. Губы немного потрескались на холоде, но холод явно его не особо волновал. «Значит, всё хорошо». Рука Джиана медленно поднялась и коснулась моего плеча. На кухне раздался треск. «Цук, мясо!» Я подпрыгнул и метнулся туда ты это, раздевайся». В ответ тишина. А потом заливистый хохот. «Акихита, ты образец гостеприимства!» Я услышал, как недовольно взрыкнул Дайхо. Он-то в отличие от своего хозяина прекрасно понимал, что если мясо сгорит, то срединную зимнюю ночь придется встречать на голодный желудок. А какому тигру это понравится? Да никакому. Срединная зимняя ночь – любимый праздник джапонцев. Когда она наступает, то забирает все плохое, что было раньше, расчищая дорогу для радости и света. В нее полагается есть мясо и рыбу, пить настойки на заготовленных летом травах и быть с теми, кого вы хотите согреть своим теплом, родными, близкими и, конечно, любимыми людьми. Я не знал, как в этот раз все сложится и выйдет ли побыть дома, но боги были милостивы, мы с Абурой удачно разгребли все дела и закупились всякими вкусностями. А потом пришла весточка от джена Я долго не верил, что шаман бросит свой снежный край и приедет сюда, в скромный дом детектива из Джапоны. Однако джен всегда был выше условностей. Аромат от мяса исходил просто сумасшедший. джен уже занёсший свои вещи в дом, с любопытством сунулся на кухню и втянул носом запах. «Ммм, слушай, Накаяма, я тебя люблю и хочу на тебе жениться». «Признайся, просто ты, как и Абура, любишь пожрать!» — хмыкнул я, уменьшая огонь. «Именно!» — не растерялся Джен и бессовестно стащил одну из лепёшек с травами. «Эй!» — возмутился я и треснул его полотенцем по плечу. Джен ловко увернулся. «Абура, он меня обижает!» — пожаловался он заглянувшему к нам Юкаю. Тот пыхтя втащил дрова. «Тебя обидишь. Разгонишься и ещё раз обидишь. Потерпи немного!» «И вообще, Акихита, тут такое... Пришли мои родственники из дальней префектуры Йодзу. Я пойду с ними погуляю, ага?» «Ага», — кивнул я, пытаясь вспомнить, откуда у него родственники и где вообще находится префектура Йодзу. Эта зима выдалась чересчур снежной для Джапоны. Луна сияла колдовским серебром, вплетала его в снег, похрустывающий под ногами людей и демонов джен стоял возле окна, держа в руках хмельную настойку с местными ягодами и специями, и задумчиво смотрел куда-то вдаль. В доме было тихо и тепло. За день нагрели так, что можно даже не одеваться, всё равно не замёрзнешь. джен вновь был таким, как раньше. Также хмурился, чертя голубой джу магические знаки на деревянном полу. Также закрывал глаза, засыпая, и безумно длинные ресницы чуть подрагивали. Злился, грозя швырнуть шаманское проклятие на чью-то голову, и золотые молнии сверкали в его глазах. Смеялся, запрокинув голову, и рыжие волосы переливались пламенем на солнце. «Раньше я считал произошедшее проклятием, насмешкой судьбы. Разве можно так? Но потом понял, что все правила и преграды неуместны, когда речь идет о друзьях. Понял это и Джиан, намного раньше меня». Спустя несколько дней после того, как я спас ему жизнь, мне же потребовались для этого годы. Некоторое время царила тишина. Джан сделал глоток из чашки и вдруг произнес. "В клане Мин получил благословение снежного демона шаман из Фукуроки". Я замер, так и не взяв в тарелке сладкий праздничный рисовый пирожок. Шаман в клане может быть только один. А это значит, что Джан, а ты как теперь? «А я больше не шаман клана», – произнес он, бросив на меня быстрый взгляд. Вроде бы спокойно, но в янтарных глазах промелькнула тень страха. Я быстро соображал. «Так, так, если не ошибаюсь, шаман, оставив свой дом, первым делом идет туда, где знает, что может остаться. Он пришел ко мне. И что, боится, что я его прогоню? Скажи мне, Накаяма», – медленно продолжил Джианн. В твоё детективное агентство случайно не нужны бывшие шаманы Снежный Тигр? Я умею изгонять демонов и очаровывать клиенток, а Дайха может носить в зубах почту. Я резко встал и подошёл к нему. Вышло настолько стремительно, что Джен отшатнулся в сторону, но я успел поймать его за запястье. Второй ключ будет завтра. Ключ, еле слышно прошептал он, не понимая, о чём речь. Ключ от этого дома, Джен. И посмотрел на него. В янтаре глаз были неверия, сомнения, желание верить, чтобы это было правдой и... радость. Внутри словно треснул лёд, и неожиданно стало бесконечно тепло. «Завтра», — зачем-то снова произнёс я, «потому что мастер Нарикава откроет мастерскую только с обеда. Мне действительно нужен напарник». Дайха бесшумно подкрался к нам и ткнулся лбом в ноги Джена, а мои обвил хвостом. Снежный тигр однозначно знал: два хозяина лучше, чем один.